Чем были имениты эти деревни, ставшие сегодня Москвой? Она уходила из жизни мужественно и попросила нас лишь об одном — не забывать о ее старой-старой матери. Думаю, что герой монолога одинокого человека никогда не стоял бы у полотна железной дороги в страшном раздумье — быть или не быть, если бы почувствовал хоть однажды необходимость, нужность людям. Читая мое письмо, можно задать резонный вопрос. А почему вы раньше молчали и не рассказывали о милом, добром человеке? Милетина Леонидовна, я убеждена, разгневалась бы при жизни, Она не терпела публичных изъявлений чувств. И у меня рука бы не поднялась писать о ней в редакцию, когда она была жива. Теперь, наверное, нужно. Я сама не столь уж счастливый человек. Уже пять лет воспитываю детей одна. Испытала в жизни и обиды, и измены. Но все-таки жизнь — это такой подарок. Может быть, если бы не Милетина Леонидовна, я бы не понимала это так полно, как понимаю сейчас. Ю.Б. Москва. Самый лучший и самый худший. Самые убедительные письма, письма судьбинные. В них, дорогая автору мысль, доказывается не с помощью умозрительной системы тех или иных аргументов, а в раскрытии живой человеческой судьбы. Вот к подобным письмам и можно отнести рассказ о Мелитине Леонидовне Антоновой. В письме судьба, и оно убеждает поэтому неотразимий самых веских доводов. человек Испытывающее чувство общности с людьми, не может быть, не будет одинок. Люблю судьбинные письма. Вот одно из них от педагога Вишневской. Хочу поделиться с вами одной судьбой. Живет в Москве Любовь Кузьминишна Ким. Кореянка, филолог Что в ней удивительного? Первое. Редкое постоянство чувств. Не расстается с людьми. Дружит по 40 лет. Второе. Любовь и верность. В 17 лет вышла замуж за любимого человека. Павла Измайловича Хайкина. Жила с ним 40 лет на одном дыхании. И вот уже 8 лет как нет мужа, а она живет им за него. Третье. Щедрость душевная и материальная. Благоговение перед традициями, в которых сохраняется мудрость поколений. 80 картин мужа он был художником, подарила городу Быхову в Белоруссии, где он родился и рос, собирает архив. Собственного рода и семьи мужа. «Ваш человек». Автор письма имеет в виду мои очерки о чудаках, которые сюда не вошли, потому что опубликованы в более ранних книгах. Примечание автора. Но основная речь о Павле Измайловиче. Он писал, писал и писал. Одержимость и цельность натуры — Выразилась в любви. Он был однолюб. От первой чистой встречи до последнего вздоха в его жизни была только одна женщина. Одна любовь. В их доме покупались только книги, пластинки, холсты. Все стены квартиры заняты ими. Павел Измайлович понимал музыку, литературу, поэзию. Он обладал феноменальной памятью и большой артистичностью. Он мог часами читать наизусть Данте и Гомера,